Глава 4. Принц из темноты. Полторы недели оставшиеся до подписания основного контракта превратились потихонечку в неделю. В семь дней, в шесть, в пять, в четыре. Граня нервничала. Это был тот случай, когда она не знала, что делать. Подделать подпись. Чью? Мамы или папы? Можно. Запросто. Но это уже предел. Это признание того, что завралась она. Артистка-хористка, шейпингистка, окончательно. Рассказать правду маме нет, невозможно. Даже вспоминать не надо о том, до чего мама плохо относится к подобным занятиям. Но ведь сказать все равно когда-то придется. Например, перед теми же гастролями. Правильно, если рассказать сейчас, то и гастролей никаких не будет. Мама убьет все это в зародыше. Прикатит к руководителям проекта и зубами вырвет у них свою безумную дочь. Но может они ее убедят в том, что профессионально петь это хорошо? Что если сцена для девочки ⁇ это мечта всей жизни? Так почему надо убивать эту мечту? Режиссер Дмитрий Олегович Тамара Яковлевна, да даже ехидный Юрочка, они обязательно встанут на гранину защиту. Но, наверное, этот вариант надо проигрывать не сейчас, а тогда, когда на 100% руководители будут уверены в необходимости такой артистки в их коллективе. Так что, если маме говорить то спустя какое-то время остается кто? Папа. Вот к нему за подписью надо отправиться. Он добрый, он поймет. Только вот в последнее время папа очень занят. То часто-часто звонил о грипине своей драгоценной. Говорил, Свет мой, Грушенька, а как вы смотрите на то, чтобы выкушать чайку? Да с пирожными изделиями, да не абы где. А в какой-нибудь наесть кофеенки столичной? Да что чтоб сне! Грушенька всегда смотрела положительно. Моментально собиралась, целовала маму, говорила, что мама у нее самая любимая, а поэтому пусть ни в коем случае не скучает без нее. Гранички. И выбегала поспешно из дома навстречу отцу. Пользуясь советами обозревателей лучших заведений изощренного общественного питания Москвы, они с папой выбирали для визита каждый раз разное. Это папу это забавляло. А теперь вот этот самый папа почему-то даже звонки сбрасывает. Грани сегодня уже несколько раз ему звонила. Сначала из школы позвонила, он трубку не брал. Потом с улицы, когда ехала на репетицию, сбросил звонок. А сейчас, когда в перерыве между двумя прогонами позвонила, вообще оказался недоступен. Наверняка он просто на съемках. Грани не переставала позитивно мыслить. Освободиться? Перезвонит обязательно. Вот сейчас пришло сообщение, что абонент Папа снова появился в сети. Агриппина набрала его номер. Он сбросил вызов. Девочка вышла в полутемный зрительный зал, села на ступеньки и принялась набирать папе сообщения, чтобы он перезвонил ей. По важному вопросу. Срочно. Грани не привыкла просить о таких простых вещах. Умолять позвонить. Ну что же это такое? В памяти сам собой всплыл вдруг обрывок разговора. Плачущая мама жаловалась подруге на то, что он игнорирует ее просьбы, не берет трубку, когда она звонит. Ведь ничего особенного-то мне от него и не надо. Он уже не мой ведь муж. Откуда же вредность такая? За что он так со мной? Или раз совсем вычеркнул из жизни, то значит никаких разговоров и просьб? Все? Тогда Грани мало что было понятно из этой сбивчивой речи. Сейчас вдруг смысл как-то приоткрылся. Может, и ее папа из своей жизни тоже вычеркнул. Как когда-то маму. Не может быть. Она же Граня. Его дочка. Настоящая. С ней нельзя развестись, как с мамой. Или можно. Если она надоела, если место в том участке сердца, который отвечает за любовь, занято кем-то другим. Грани замерла, перестала набирать сообщения, слеза капнула на экран телефона, и еще одна капнула. Девочка всхлипнула. Все, о чем она сейчас подумала, было похоже на правду. На неправильную правду. Но правда всегда одна. Да, это правда, что одна правда. «Эй, с кем ты там разговариваешь?» Раздалось вдруг со стороны звукооператорского пульта. Агрипина вздрогнула. Вскочила, автоматически придала лицу бода и спокойное выражение. «С кем разговариваешь-то?» Снова раздался вопрос. грэни присмотрелась и увидела парня, сидящего за чуть подсвеченным широким пультом. «Я? Разговариваю?» Оглядевшись и не увидев никого другого, кому бы еще мог бы адресован этот вопрос, спросила она. «Ага, ты!» – весело ответил парень. «Правда всегда одна. Это правда, что это правда? У тебя кто? Хомяк? Котенок? Покажи!» Оказывается, свои вопросы к великому и таинственному она произносила вслух. «Ну, совсем раскисла девчонка. А хомяк – это тема. Не хомяк, а морской свин. Ну, покажи, покажи. Еще больше оживился парень за пультом. Неси его сюда. Пусть он тут у меня по доске побегает. Ему понравится». Агриппина рассмеялась, подошла к пульту, присмотрелась к оператору и поняла, что он совсем мальчишка, юра ровесник или чуть постарше. «У кого что на уме, а у него хомяки и котята?» «Шучу, я просто по телефону разговаривала», — разочаровала любителя хомяков Граня. «А, ясно!» — кивнул парень. «А ты новенькая, да? Из Добора?» «Да». «Как тебя зовут? Я Гриша, а я Граня», — улыбнулась Граня. «Надо же, Граня!» прорычал гриша а сам- то гриша прорычала в ответ грани и засмеялась гриша тоже засмеялся ты танцуешь спросил он веселыми глазами глядя на гранью пою в хоре а ну тогда буду на вас смотреть с пристрастием пообещал гриша а я второй звуковик я весь спектакль вот здесь на пульте главный там гриша показал рукой под потолок а моя задача поддержка Вывод звуков в фойе, шумы, спецэффекты. А вот скалы когда рушатся? Да-да, это не на основной фонограмме же записано, это как раз я включаю наложенные звуки. Закивал Гриша, радуясь, что грань оценила важность его работы и поняла природу явления. А ты разбираешься? Да просто догадалась. Грань тоже польстила, что ее способности к осмыслению действительности похвалили. Вот в таком режиме кукушка хвалит петуха. Грани и Гриша проболтали весь перерыв. Грани даже забыла о том, что ждет звонка от папы. Но рано или поздно все заканчивается. Раздалась команда пятиминутной готовности, артисты бросились к сцене. Грани, которой Гриша трогательно помахала руками со скрещенными пальцами, чтоб все было хорошо, тоже помчалась. Начался прогон. До папы Агрипина дозвонилась вечером. Из дома. Позвонила просто на удачу. А он трубку взял. Спокойно, весело, как ни в чем не бывало. Будто не видел пропущенных Граниных вызовов. Не сбрасывал звонков и не выключал телефона. Поинтересовался, как дела его, грушки, девчушки. Стараясь пропустить мимо ушей, ставшее ей просто ненавистным слово «груша». Девочка была вынуждена прочирикать что-то безлично позитивное. Мама, которая была неподалеку, слышала ее разговор. Так что Грани не только не могла сказать в трубку. «Папа, я прошу тебя подписать один очень важный для меня документ». Да и вообще произнести слово «папа». Маме всегда было очень неприятно, когда ее единственная девочка щебетит с папашей. Понятно, что от общения с ним никуда не деться. Но вот больно это было маме. А Грани не хотела маме боли причинять. Поэтому сейчас, как могла бы сказать это любому другому нейтральному человеку, она заявила папе, что срочно хотела бы срочно встретиться и поговорить с ним, поскольку у нее есть к нему большая просьба. Грани говорила так, что даже половую принадлежность того, с кем она общается, по телефону установить было невозможно. «Ты», «К тебе», «С тобой». Так она могла бы говорить с любой подружкой. Поэтому мама, до которой долетал этот разговор, ослабилась и даже, видимо, не прислушивалась. А вот если бы Грани с телефоном начала закрываться в своей комнате, прятаться в ванной, мама немедленно бы напряглась. Если не подслушала, то после разговора точно поинтересовалась бы его тематикой. К сожалению, папа отшутился и дал понять, что в ближайшие несколько дней, ну никак. А Гриппина по опыту знала, что на папу надо просто сильнее давить. Пожелала ему спокойной ночи. И решила позвонить снова завтра с утра. Он просыпается поздно, сонный, плохо соображает и иногда принимает самые неожиданные решения. Репетиции завтра нет, так что после контрольного звонка Гриппина попросту подкатит к его дому. Дождется, когда тот выйдет и заставит подписать бумагу. Папины паспортные данные она в эту бумагу уже сама вписала. Странно, еще вчера она долго бы расстраивалась, переживала. Как же так сильно папа ее стал игнорировать? Долго придумывала, что делать. А тут мгновенно, и проблема забыта. Потому что хотелось думать о Грише. Это вот что такое? Пришла пора, она влюбилась? Влюбилась? Она? Граня? Быть такого не может. Да и за один вечер влюбляются разве только в сериалах, разве только? Или не только? Грани не влюблялась. Только потому, что было неинтересно. В детском возрасте она, конечно, влюбилась пару раз в детском саду. Сама этого устыдилась, мама помогла правильно расставить акценты и понять, что все это просто повторюшничество, дань моде. Все в группе повлюблялись. Влюблюсь-ка и я. Но мало того, Грани не стремилась поскорее разнообразить свою обычную жизнь жизнью интимной. Ей и все ее тусовки было, что называется... По приколу чувствует себя над физиологической суетой. По собственному выбору, а не потому, что нельзя. Никто из них романов не заводил ни внутри компании, ни за ее пределами. Случайных связей для непременного получения опыта не искал. И это они считали своей фишкой. Спокойно, не на показ и гордились этим. Мама все детство долбила грани, что в школьной жизни главная дружба. Главное после учебы, разумеется а еще лучше просто нейтральное взаимное уважение. И девочка поверила, успокоилась. Подруг у нее было много, друзей тоже. За время совместной учебы сбилась эдакая компания юных снобов, очень образованных, очень беспроблемных. Когда было не лень, они поддерживали имидж людей стильных, критичных, циничных, остроумных и беспечных. О том, что им не по приколу участвовать в погоне за половыми ощущениями, сама же она граня градова и придумала и внятно сформулировала для своей тусовочки. «Всем понравилось!» «Мы еще дети!» Прикрыв глаза и томно затягиваясь, вайпером любил повторять Иванько «Чарников, поздний сын пожилых богатых бумагопромышленников». Вздыхал, лениво качал ногой, повторял эту фразу еще на нескольких языках, как будто сообщал о своем возрасте беспечности всему миру. «There are still children!» «No some and is in fun!» «Siamo ancora dei «Примечание! Мы все еще дети!» Другие охотно соглашались с Иваном смешным белобрысым переростком, соглашались и отправлялись вместе на фестиваль какого-нибудь концептуального кино, где часто прорывались в зал с боями, доказывая, что уже взрослые. Вот такие они были противоречивые и получали от этого удовольствие, и грани вместе с ними. А теперь что? Кори, глаза Гриши, улыбка, милая и веселая. Все это и глаза, и улыбка, обращенные к ней, грани. Рад ей, он заинтересован. Он не отводит взгляда. И так, все двадцать минут подряд, до тех пор, пока грани не умчалась на сцену. Двадцати минут достаточно, чтобы влюбиться. Если да, то она точно влюбилась. А Гриппина затаилась в своей комнате, выключила свет, уселась на кровать, замоталась одеялом и стала смотреть в темноту. Спать не хотелось. Да какое там спать? Забыть Гришу было невозможно. Невозможно не думать о нем, не воскрешать перед мысленным взором его славное лицо. Глупое сердце, не бейся. Вот так поэзия пригождается. Сердце-то бьется, тахикардия просто. Мама часто страдала тахикардией и пила валерьянку с пустырником, после чего укладывалась на диван и лежала неподвижно, ожидая, когда страдания закончатся. И вот теперь сердцебиение у грани. Ну разве до лежания ей на диване? Хочется бегать. Может, просто-напросто она перерепетировала, переутомилась? Все-таки шесть уроков в школе, пять часов на сцене. Это для ее возраста ого -го? Поэтому не пощеряется детский труд? Валерьяновых капель, матушка, подшутил бы папа в этом случае. Папа. Или по его поводу грани расстроилась? Да, расстроилась. Вон и ладони стали влажными. Нервишки однозначно. Нет. Никакой не папа. Гриша. Граня честно призналась себе в этом. И сердце ее сладко защемило. Простые слова, часто употребляемые в письменной речи. В основном в низкопробных романчиках. Так наверняка квалифицировала бы эту фразу мама. Но и точнее не скажешь. Сердце, которого раньше Грани никогда не чувствовала, ну, стучит себе, если прижать руку к грудной клетке, или местами прощупывания пульса. Да и стучит себе. А тут щемит. Грустно от этого как-то. И сладостно. То есть невыносимо приятно. И плакать хочется. Грани заплакала. Улыбалась Грише с радостью, вспоминая его веселую улыбку и все то, о чем они болтали. И плакала. Прямо рыдала, чего не делала со времен младшей младшей школы. Утром ничего не прошло. Не изменилось, не забылось. Гришу хотелось видеть. Гришу хотелось слышать. Гришу хотелось обнять. Поцеловать очень хотелось. Хотелось беспрерывно болтать с ним. Таким остроумным. Не хуже всех мальчишек из их школьной тусовки. Пробежаться с ним по всем тем местам, где они обычно бывают. А еще как можно скорее познакомить его с Тусей, Ольгой, Бет, Зедом, Иванко. Андреем Шпехером, Катрин Вилли. Гриша 100% пишется в их славное общество. Он такой. Однако в школе Грани поняла, что рановато афишировать свои страстные чувства. Все перемены напролеты компашка циников-умников глумилась на одноклассницей Теплушкиной. Эту теплушку несколько раз видели в обществе продавца мобильников. А вчера Зет, Бет и Вилли, зайдя в ближайший офис стекляшку, чтобы положить денег на телефон, увидели их обнимающимся и целующимся. Прямо за углом этой самой стекляшки. На утро в школе Теплушкина бросилась объяснять, кто это такой был, оправдываться, что продавец мобильников ей нужен был лишь для продолжения получения позитивного опыта в сфере отношений с молодыми людьми. Но Гранины друзья были неумолимы, веселились как могли, расписывая перспективы их отношений, составляли свадебное меню и выбирали место для проведения празднества, достойное такой престижной пары. Теплушкина слышала это, а может и не слышала. Но уже расставшись со своим продавцом, сидела сильно прижибленная. Грани не то, что покоробила от этого. Она просто чуть не взорвалась. От жуткого, просто жутчайшего негодования. Тоже, понимаете ли, аристократы выискались. Не подходит, значит, теплухий продавец мобильных телефонов, не соответствует социальному статусу. Грани тут же представила, как друзья будут ржать, узнав, что ей понравился трудяга-звуковик. Ее полное негодование речь так и не была произнесена. Под очередной взрыв хохота девочка молча уселась на свое место. Друзей подружек своих она сейчас просто ненавидела. И тут явно для объективности. Ей вспомнилось, что точно так же, если не жестче. Некоторое время назад они прикалывались над романом одноклассника Журы с дочерью тюменского нефтяника. В сентябре дочь то пришла новенькой в 10-й класс, привёз нефтяник семейства «Жить в столицу» выбрал доченьке престижную школу, все как положено. Жора увидел ее, влюбился. И совершил глупость, сделал свои чувства достоянием общественности. Так что потешались над ним все. Что Ромео на год младше Джульетты, что ниже ростом, что они на переменах держатся за руки. И особенно смаковалась история про то, как они пошли на романтическую пешую прогулку по Москве и заблудились. Пришлось ловить машину. Но такси «Шайтан Арба» А останавливались исключительно такие. Так испугала непривычную к московскому демократическому транспорту тюменскую принцессу, что она встала посреди тротуара и зарыдала. Растерявшийся влюбленный забыл, как звонить в службу заказа такси. Дело кончилось тем, что позвонили родителям. Дождавшись от хлюпающей носом дочери внятного ориентира, где в данный момент влюбленный находится нефтяник, бывший в это время в Лондоне, вызвал шофера на машине. Тот отыскал бедолажек и развез по домам. История стала известна всем потому что попала под статью позднего хождения по улицам несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В тот день Завуча угораздило наведаться домой к новенькой, узнать, как она адаптируется, а тут маменька с телефоном в руках носится, ждет доставки загулявшей принцесски. Всем ученикам средней и старшей школы это было рассказано. В назидание. Не шляйтесь по улицам, не ловите машины. Не сразу, но смех на всех углах убил таки Жорину любовь. Любовь прошла, а шутки долго не истекали И исходили они в основном от этих вот остроумцев, Граниных друзей. Так что молчать, не рассказывать, ни за что. Подходило время бежать на репетицию, прогуливать для этого историю последний урок. Грани аккуратненько собрала вещички, договорилась с подружками о открытии в случае возникновения Шухера, выбралась из здания школы. И тут вспомнила, что за всеми переживаниями этого дня забыла еще раз дернуть по телефону папу. Сейчас-то уже день в разгаре. Позвонив Грани, убедилась, что папа трудится после полуминуты вступительного трепа. Ну как ты? Ну что ты там, Грушенька? Он свернул разговор. Ой, на второй линии важный звонок. Не тердись пока, Грушок. И обещал перезвонить вечером. Вечером так вечером. В Грани идеально вписывалась в спектакль. Запомнила все мизоццены, порядок выходов и уходов. Не говоря уже о партитуре. Сегодня она была особенно точной, внимательной и пела прекрасно. И в первом же перерыве, недолго, на 15 минут, помчалась к звукооператорскому пульту. Гриша сидел там. Двигал тумблерами, щелкал по клавишам ноутбука, соединенного с общей звуковой системой. Переговаривался по специальной связи с другим звуковиком. Он был рад о грепине. Очень рад. Вытащил из-под стола пирожное, кольцо с творожным кремом. Протянул грани. Подарок. Первый подарок. Граня, которая ради фигуры отказала себе в сладком, упиваясь своим счастьем, съела пирожное в один миг. Хотя, наверное, надо было растянуть удовольствие. Устаешь, вон как проголодалась. Заботливой улыбкой, глядя, как уписывает грань пирожное, сказал Гриша. Ты подходи почаще, я буду специально запасы делать, без еды нельзя. Смотри, все что-нибудь резкуют. Что там едят остальные, а грипину сейчас не интересовало. И тем более, что перерыв заканчивался. И Граня, которой на самом деле безумно хотелось расцеловать Гришу, крепко схватила его за руку, крепко пожала. Гриша тоже пожал руку в ответ. Граня потянула ее на себя, ожидая, что Гриша поднимется и обнимет ее. Как ей очень-очень хотелось. Просто обнимет. Ничего такого. Но он этого не сделал. Хоть далеко не слабосильная девочка Граня тянула его за руку так, что ошибиться и понять, зачем она его тянет, было нельзя. а постеснялся. По проходу между рядов торопливо шагали к сцене актеры и актрисы. Конечно, постеснялся. Ты да и Грани пришла в себя. Отпустила руку Гриши, отошла на несколько шагов, махала ему. Гриша помахал в ответ. Грани махала ему со сцены, правда уже не видела, отвечает ей Гриша или нет.